Глава четвертая. Поднимаясь в лифте на двенадцатый этаж, Томми почувствовал, как что-то внутри него изменилось. Непредсказуемый осветитель у него в голове повернул регулятор и включил огни рампы, так что сцена, которой был он сам, окрасилась новым настроением. Часом ранее он сходил с ума от беспокойства за Линуса, одновременно чувствуя сильное желание убежать, поджав хвост и вернуться домой в кресло. После смены света беспокойство осталось, Но теперь оно соединилось с другим чувством, которое Томми давно не испытывал. Жаждой мести. Я еще покажу этим уродом. Во-первых, Мехди. Этот хрен прям как та такса, которая обнюхивала Хагги. Везде сует свой нос. В поле, в городе, в фейсбуке. Пока Томми семенит. Он знал, что Мехди vip гость в ресторане «Риш», где он рассказывает свои истории гламурной публике, откуда никогда не уходит в одиночестве, если только сам этого не хочет. Короче говоря, он просто улучшенный версией Томми несколько лет назад. Это не радует. Плюс унижение от того, что Йоран выставил его за порог. У всех на виду. Мать твою, да это же Томми Те. Его выкидывают, как какого-то старого алкаша. Он еще оправдается, он их еще уничтожит. Всю эту шоблу, он... Лифт подпрыгнул и со скрежетом остановился. Томми вышел и ощутил тот самый сложно определяемый запах смерти. Когда он поднялся на тринадцатый этаж, там стоял Мигель и мрачно смотрел на него. Ты опоздал. Томми посмотрел на часы. Семь минут. Опаздывать, сказал Мигель, значит, красть время у кого-то. Тебе наверняка известно, как Эрнеста нравится, когда у него что-то крадут. Сожалею, больше такое не повторится. Мигель отошел в сторону и кивнул, давая понять, что можно подниматься дальше. Когда Томми проходил мимо, Мигель схватил его за ноющую плечо и внимательно изучил его лицо. — Эрнест, ты чувствительен к инфекциям. Ты часом не болен? — Нет, — ответил Томми, — просто так выгляжу. На последнем этаже Томми позвонил в дверь, на которой не было никаких табличек, поскольку почтальона сюда все равно не пускали. Дверь тут же открыла еще одна гора мышц. Томми его не знал, поэтому просто сказал. Я пришел увидеться с Эрнестом. — А ты кто? — Томми. Томми Торстенссон. Томми т -те. Как тебе представить? Томми т Чем докажешь? Томми думал, что из-за болезни Эрнест отошел от дел, но охрана и требования к безопасности говорили об обратном. Томми достал бумажник и поискал там пресс-карту, которая, как он надеялся, убедит качка, похожую на вины Дизеля. Тот же непробиваемый яйцевидный череп и неуловимый взгляд. Не успел Томми достать пресс-карту, как услышал женский голос. «Проходи, Томми! Это бьен, Марио!» В прихожей стояла Альма. Рядом с супермарио она казалась совсем худой и хрупкой, словно качку достаточно дотронуться до нее указательным пальцем, чтобы переломить. Но Томми знал, что она крепкой породы Они с Эрнестом познакомились еще подростками. Она была с ним в джунглях во время боев с партизанами, которые со временем переросли в клановую войну. Их группа была из тех, у кого все сложилось лучше других, во многом благодаря тактическим способностям Альмы в бою и психологической проницательности на бивуаках. Кому можно доверять, кому налить стопку, а кому пустить пулю в затылок. К тому же она была выносливой, как можжевеловое дерево. После засады, в которой Эрнеста сильно пострадал и в результате которой они в итоге эмигрировали, она три дня тащила его 20 километров вдоль высохшей реки, пока они не пришли в деревню, где ему могли оказать помощь. Все это Эрнеста рассказывал Томми с трепещущим в взгляде пламенем гордости. Томми вошел и пожал ей руку. Рука была холодной костлявой, как птичья лапа. В Альме не было ни капли дружелюбия, а с возрастом черты ее лица стали еще резче. Из-за морщинистой кожи, покрывающей голову, казалось, что вся она сделана из того же можжевелого дерева, что и ее душа. «Как он?» — интересовался Томми. «Сам увидишь», — ответила Альма. «Ждет встречи с тобой». И он не хотел, пока его не прижали к стенке. «Скажи то же самое иначе». «Шведский Альмы?» что произношение, что словарный запас был далек от совершенства, а поскольку сказать «я не понимаю» было не в ее стиле, она перекладывала ответственность на того, кто произнес непонятную ей фразу и требовала переформулировать. «Я заставил его захотеть со мной встретиться», сказал Томми, делая ударение на каждом слове. «Нет», возразила Альма, «сейчас он хочет тебя видеть». Томми пошел за Альмой по коридору к дубовой двери, которая вела в кабинет Эрнеста. Вспомнил, что за ней находится великолепная комната с антикварной мебелью, предметами южноамериканского искусства и коврами, пахнущими сигарами. Он предполагал, что Эрнесто будет лежать в постели в одной из спален, но, видимо, сегодня был не тот случай. Альма негромко постучала в дверь и сказала «Ми амор, Томми эстакви». Из комнаты послышал что-то вроде «Венга-венга». Альма открыла дверик и в ком пригласила Томми войти. Запах смерти, который чувствовался на лестнице, в квартире усилился, а сейчас Томми находился в его эпицентре. Как ни странно, запах стал более приятным, когда из ужасного предчувствия превратился скорее в вещь в себе. Комната, которую Томми помнил загроможденной, теперь выглядела противоположным образом. Там не было почти ничего. Стены голые и белые, на паркете нет ковров. Единственными предметами в комнате было кресло, в котором сидел Эрнест и табуретка перед ним. От белой роскоши здесь остался лишь запах сигарного дыма. Томми вошел, дверь за ним закрылась, и шаги отозвались эхом. Раньше Эрнеста был крупным мужчиной. Не таким, как его охранники, но достаточно большим и крепким, чтобы о подвиге Альмы в русле реки сложили героические песни. Теперь она смогла бы спокойно взвалить его на спину и бегать трусцой. Невероятно, сколько можно пожирать тело изнутри, прежде чем оно испустит дух. Эрнесто напоминал скелет, обтянутый почти прозрачной, словно покрытый лаком кожей. Он был одет в белую рубашку с короткими рукавами, из которых торчали узкие, как рукоятки клюшек для флорбола, руки. Ноги накрыты пледом, рядом капельница, трубка, от которой уходила в локтевой сгиб. Томми подошел и взял его бессильную вялую руку в свою. «Привет, Эрнесто», — сказал он. «Что стало с меблировкой?» Эрнесто с непониманием повернул голову в его сторону. По-шведски он говорил лучше Альмы, но казалось, что ли не расслышал вопрос, то ли не знал слово «меблировка», так что Томми разъяснил. «Мебель? Где вся мебель?» «На складе», — ответил Эрнестов, — «чисте». Вопрос Томми касался, скорее всего, самого отсутствия мебели, чем ее местонахождение. Вероятно, Эрнест это понял, поскольку хитро прищурился и сказал «садись». Томми как смог устроился на табуретке, с которой по краям свисала его задница от полуфабриката, вставшая чрезмерно объемной. Возникло ощущение аудиенции, и встреча, видимо, так и задумывалась. Довольно долго они сидели друг напротив друга в тишине, и Томми пришлось изменить положение, чтобы ноги не свело судорогой. В конце концов Эрнесто произнес. «Редукция?» «Прошу прощения?» – переспросил Томми подался вперед. «Редукция?» «М-м-м», промычал Эрнесто и кивнул, так что задрожала дряблая кожа на шее. «Редукция? Убрать, понимаешь? Смерть заберет все. Не останется ничего. Ничего. Поэтому я тренируюсь. Привыкаю». «Ладно», — сказал Томми, — «идею я понял. Вот только не похоже, чтобы ты редуцировал свою деятельность». «Как ты узнал?» — спросил Эрнеста. «Пробак». Было не время рассказывать об односторонней коммуникации с Экисом, пока Томми не узнает позицию Эрнеста. Поэтому он поделился деталью, о которой вспомнил, только когда Экис прислал фотографию партии кокаина. «Заходил к Сэмтакс Янне», — сказал Томми. «Знал, что партия уже попала в оборот, что она окажется у него. Видел гидрокостюм и резиновую лодку, сложил два и два». «Он это все даже не убрал? Вот идиот!» Чтобы случайно не подписать Янне смертный приговор, Томми поторопился ответить. «Нет, это лежало среди кучи другого мусора, но я уже был в курсе, так что...» Эрнест остановил его, устал, подняв руку. «Почему ты его защищаешь?» Я буду писать его биографию». В надежде отвлечь Эрнеста от мысли о наказании, которое Янна должен был понести за свой просчет, томер рассказал о задумке написать панегирик, содержащий все, кроме криминальной деятельности Янны, и провел параллель со Златаном и Давидом Лагеркранцем. Когда он закончил, Эрнеста сначала смотрел на него несколько секунд, а потом разразился таким глубоким и продолжительным смехом, что в его нынешнем положении это выглядело смертельно опасным. Исхудавшее тело сотрясали спазмы, а воздух выходил из легких шипящими толчками. Отсмеявшийся Эрнеста вытер выступивший на глазах слезы, с большим трудом наклонился к полу и поднял серебряную шкатулку, из которой достал сигару и позолоченную зажигалку Ронсон. Пока он медленными церемониальными движениями срезал кончик и закуривал сигару, Томми в который раз задумался, какая же обширной организации контакты какого уровня нужны, чтобы организовать такую схему. Производство товара, погрузка в металлический бак, который он видел на фотографии. Перевозка в порт в Венесуэле. Водолазы крепят бак на нефтяной танкер с помощью электрического магнита. Путь через океан, капитан дал согласие, а может его и не спрашивали. Более вероятно, что договорились с матросом. Прибытие на рейд недалеко от Стокгольма. отсоединение бака до осмотра корпуса судна, вероятно, с помощью пульта дистанционного управления, который Янна держал на фотографии. Затем новые водолазы, погрузка на резиновую лодку, складирование, распространение. Столько людей, столько звеньев в цепи, столько моментов, когда кто-то может решить, что все это ненужные проблемы. Лучше просто прикарманить все это дерьмо, продать его и купить на вырученные деньги остров где-нибудь в Южном море и частную армию. Но нет. Муниципальным политикам в Стокгольме тут есть чему поучиться. Принадлежащий Экису канал импорта – просто образец дисциплины преданности. Эрнеста закурил сигару. Достал из серебряной шкатулки пепельницу и поставил ее на плед, закрывающий ему ноги. Затянулся закрыл глаза. Хрупкие веки задрожали от наслаждения. Потом сквозь дым сощурился на томе и спросил. «Что ты хочешь знать?» «Все. На все нет времени. Мне осталось максимум три месяца. Так что тебе придется быть более, как это говорится, конкретным». «Кто он такой?» «Это тот же человек, который работал в прачечной, да?» Ты тоже был в этом замешан, хотя дело было в Южном квартале? Эрнесто смотрел на Томми. Долго. По его лицу невозможно было понять, что происходит у него в голове. Три месяца. По опыту Томми, люди, собравшись умирать, стремятся рассказывать. Создать связанный нарратив в своей жизни, желая придать ей какое-то подобие смысла. Эрнесто не походил на большинство людей, так что, возможно, как раз его идея редукции — Отвечи он уже избавился, теперь можно избавиться от рассказа, заставил его в конце концов начать.